Три. Горячий душ, по-настоящему вкусный сбалансированный ужин на гладком подносе, мягкая постель – все это воспоминание о прежней жизни, кажущиеся теперь нереальными и чужими. А еще знаю, что за все в этой жизни приходится платить, поэтому кусок в горло не лезет. Заставляю себя поесть, а потом помыться. Не помню, когда в последний раз приходилось мыться в горячей воде. У нас в общежитии и холодный дефицит. Мыться приходится быстро. Во-первых, в душ всегда очередь. Во-вторых, в ледяной воде долго возиться не станешь. Хотя, конечно, со временем ко всему привыкаешь. Выхожу из душа, завернувшись в огромное пушистое полотенце, и подхожу к зеркалу. Тянет меня сегодня к зеркалам. То, что вижу, не нравится еще больше. Без одежды выгляжу еще младше, а с отросшими волосами, свободными от вечной кепки, слишком напоминаю девчонку. Вот этого нам точно не надо. Роюсь в ящиках стола. Острые предметы таки не убрали, и я нахожу ножницы. Не знаю, хватило бы их остроты, чтобы перерезать вены, но волосы стригу ими без труда. Получается неровно и совсем некрасиво, но меня устраивает. Одеваясь в чистую, приятно пахнущую стиральным порошком пижаму, почти подходящую по размеру, и ложись спать. Сон не идет, а из головы так и не выходят события сегодняшнего дня. Брюнета зовут Питер, блондин так и не представился. Но кто они такие, не было даже намека. Форму не знаю». Да и знаков отличия никаких. Тем не менее, к блондину обращались сэр. Военные? Нет, у них зеленая форма. Полиция? Серая и синяя, но другого оттенка. Явно какое-то особое подразделение, вот только чьё. За этими размышлениями и проваливаюсь в сон. Просыпаюсь, когда за окнами совсем светло. Как ни странно, меня никто не будил. Редкостная доброта, подозрительная. Что же им такого может быть от меня нужно, если у меня ничего нет? Чищу зубы новенькой щеткой, только что вытащенной из полиэтилена, расчесываясь. Ищу свою одежду, но с удивлением обнаруживаю аккуратно сложенный черный комбинезон. Моих вещей не следа. Видимо, стащили еще вчера, стоило мне зайти в душ. Ночью они беззвучно бы не пробрались. Одеваюсь в непривычную вещь. Снова большеват, но не критично. Рукава и штанины подворачиваю. Ботинки в пору, надо же. И как им только удалось достать нужный размер. Кепка. Вспоминаю о ней, и сердце заходится трелью. Обыскиваю всю комнату, даже заглядываю под кровать и под стол. Ее нет. Кепки, с которой я не расстаюсь уже ни один год, нет. Ее забрали вместе с остальной одеждой, которая ни капельки не дорожу, но кепка. Кружу по комнате в бессильной ярости. Кулаки сжимаются сами собой, но ничего не могу поделать. Снова. В этот момент в дверь кто-то стучит. Неслыханная вежливость. «Открыто!» – отзываюсь зло. «Можно подумать, у меня была возможность запереть дверь изнутри». Отсутствие кепки разозлило не на шутку. На пороге уже знакомый мне со вчерашнего дня Питер. «Привет!» – улыбается. Он мне улыбается. «Где моя кепка?» Это все, что интересует меня в данный момент. Пит теряется от моего резкого тона. Удивленно моргает, чешет затылок. «Не знаю, наверное, забрали с остальными вещами». «Мне нужна моя кепка!» Говорю медленно, с расстановкой, чеканя каждое слово, чтобы не пришлось повторять. И до него точно дошла важность требуемого предмета. «Ну, извини, ничем не могу помочь!» Парень тоже начинает злиться. «Я тебе не гардеробщик!» выдерживая его взгляд. «А кто ты?» спрашиваю. «За этим я и пришел. Сейчас тебе все объяснят. И вернете кепку?» Тут же пытаюсь поймать на слове. «Да на кой тебе эта кепка?» взрывается Питер. Силой воли усмиряю рвущийся наружу гнев. «Так, ясно, от этого ничего не добьешься. Ладно». Решаю, веди к тому, кто имеет полномочия. Полномочия вернуть тебе кепку? Питер начинает веселиться, награждая его тяжелым взглядом. И это тоже. И, обойдя его по дуге, выхожу в коридор. Мы идем по ярко освещенным коридорам. Кое-где, где они расширяются, стоят диваны и мягкие пуфики, журнальные столики, кувшины с прозрачной, прозрачной водой. Но людей нет. Все абсолютно пусто, безжизненно и стерильно. Похоже, лишние свидетели моего присутствия здесь никому не нужны. Заходи, борец за свободу головных уборов, — усмехается Питер, открывая передо мной одну из безликих дверей. У кого-то явно хорошее настроение. Одариваю его еще одним злобным взглядом и принимаю приглашение, хожу. Это кабинет, большой и светлый, благодаря огромному окну во всю стену, из которого открывается прекрасный вид на город. У стены стоит стол, перед ним два мягких кресла. С другой стороны стола сидит вчерашний блондин. Вид у него тоже благодушный, но мне это хорошего настроения не прибавляет. Когда влиятельные люди улыбаются без всякой причины, жди беды. — Ну, здравствуй, Кэмерон, как спалось? — приветствует он. — Здравствуйте, — отвечаю, сочтя вопрос о сне риторическим. — Присаживайся, — кивает блондин на одно из кресел. — Мне выйти, сэр? — тут же подает голос Питер. — Почему-то не хочу, чтобы он выходил. Блондин одаривает его оценивающим взглядом, а потом устремляет его на меня. Мысли он, что ли, читает? Потом откидывается на спинку кресла, сложив перед собой руки на столешнице. Как скажет Кэмерон. Теперь на меня устремляются две пары глаз. Мне это не нравится. Ненавижу повышенное внимание. Дергав плечом. Без разницы. Но блондин проницателен больше, чем нужно. Останьте — кивает он помощнику. Тогда Питер закрывает дверь и садится в соседнее кресло. Я давно не верю людям и жду от них только подвоха. Но брюнет попроще, что ли, а с блондином чувствую себя совсем не в своей тарелке. Но приходится терпеть. «Итак, Кэмерон, я думаю, у тебя к нам множество вопросов», – начинает хозяин кабинета. «Зачем ты здесь? Зачем мы забрали тебя?» «Кто вы?» Прерываю его явно давно и тщательно подготовленную речь. Блондин сбивается, бросает на меня недовольный взгляд из-под светлых ресниц, но быстро берет себя в руки и снова становится сама любезность. Можешь считать нас специальным подразделением? Подразделением чего? Не удовлетворяюсь ответом. Разведка? Наркоконтроль? Полиция? Служба безопасности? Не слишком ли много вопросов? так и читается на лице собеседника. Будто и не он только что начинал речь о том, что мне есть что спросить. Он явно колеблется, стоит ли мне говорить, но потом все же коротко изрекает. «С.Б. Понятно. Поджимаю губы. Для этих типов практически нет ограничений в полномочиях. Вот почему полиция Нижнего мира так поджала хвосты при их виде. Блондин внимательно следит за выражением моего лица, Потом интересуется, теперь мы можем продолжать? Вы можете даже сжечь меня на костре посреди главной площади и сказать, что это мера безопасности государства. Ясное дело, не говорю этого вслух, только киваю. Думаю, он всё и так прочел по моим глазам.